Глава 5. Охотники. Я победно вскинул руки вверх. Всё-таки получилось. Незамедлительно согласившись, приступил к изучению полученной профессии. Вы стали первым игроком, изучившим уникальную профессию. Вам положена награда. Желаете получить: Конструктор магических структур, уникальная профессия. Вы можете работать с магическими плетениями. изменять уже известное, оптимизируя их структуру, тем самым усиливая их эффекты. Можете создавать собственное новое плетение. Экспериментируйте. Бонус уникальности плюс 15% к шансу успешно создать новое заклинание. Плюс 10% к шансу заметить ошибку в уже изученном плетении. Плюс 20% к шансу правильно исправить замеченную неточность. Конструктор магических структур, уровень начинающий, 1%. Если ещё кто-нибудь изучит данную профессию, то она потеряет статус уникальной и перейдёт в разряд редких. Если знания о ней распространятся повсеместно, то она станет обычной. Вы самостоятельно догадались, что при работе с заклинаниями нужно использовать основу стихий, как пример идеального распределения энергии. Вы повысили уровень магической сети 2 из 10. Доступное количество заклинаний 2. Длительность 2 часа. Дальнейший рост заблокирован. Требование 30-й уровень. Вы заметили и успешно исправили ошибку в заклинании Огненное копьё. Плюс 5 к урону заклинанием. -10 к расходу маны. Награда за самостоятельное изучение оказалась очень полезной. Редкое профессиональное заклинание. Аура профессионала. Тип: активное. Класс: профессиональное. Ранг: нет. Навык владения: нет. Описание: Все умения и навыки, используемые в профессиональной деятельности, плюс 15% к эффективности. Длительность: 1 час. Применение один раз в 24 часа. Требование: профессия не ниже редкой, не требует дополнительное очко заклинаний. Наконец-то я обзавёлся приличной профессией. И я, кажется, понял, почему в НПС нет магов, которые способны изобрести новое заклинание. У них нет подсказок от системы. Если бы мне не намекали, что я могу получить скрытую профессию, то преобразоводитель был бы отличным выбором, и любой игрок, включая меня, с радостью ухватился бы за неё. Вернувшись в свою комнату, я снова улёкся на удобную кровать и погрузился в изучение вспомогательной профессии Изменение сути. Чтиво оказалось чрезвычайно увлекательным. Пару раз я даже не совсем своевременно перекачал ману в накопитель. Через пару часов накопитель был полон, и я с большим сожалению отложил книгу. Успел изучить около 30 страниц из 435. Глянув в окно интерфейса, я увидел, что вспомогательная профессия увеличилась на 6%, а к основной прибавился еще 1%. Как интересно. Значит, основная растёт не только за счёт совершения каких-либо действий, но и с ростом вспомогательной. Надо изучить книгу максимально подробно, чтобы больше понять. Время уже перевалило за полночь, пора отправляться на боковую. Завтра нужно зайти в игру пораньше. Посмотреть, что у нас есть в кланхране. Если чего-то не хватает, то сбегать в форт и докупить. Зивнув так, что челюсть подозрительно хрустнула, я вжал кнопку выхода. Эту ночь лучше провести в своей кровати. Тысячу осколков мы набивали больше недели, практически поселившись в разломе, приходя ранним утром и уходя уже тогда, когда солнце опускалось за горизонт. Честно сказать, народу там значительно прибавилось. Над головой большинства игроков висели иностранные ники, но и русские ребята встречались. Хорошо, что к рес перед входом было достаточно много, и всем вроде пока хватало. Тем более, что мы не стали надолго задерживаться в самом начале. Отстающие немного подтянули себе уровень и влились в общую группу. Соня умудрялась баффать не только нас, но и продавать свои усиления другим игрокам. Цена её услуг возросла до 10 медиков за все усиления но и предложить она могла уже больше в столице ей удалось найти ещё два заклинания на увеличение физической атаки и защиты на начальном уровне они прибавляли не очень много но для большинства присутствующих даже такая прибавка оказалась не лишней её заклинания росли очень быстро как в принципе и у всех присутствующих Внутри проклятого утёса обосновались крысолюды. Сначала они не доставляли особых проблем, но когда их уровень перевалил за 20 и среди них стали попадаться маги, нам стало не до шуток. Количество мобов резко увеличилось, они начали нападать большими группами, и здоровье нашего танка стало довольно сильно проседать, даже несмотря на довольно неплохой полный доспех. К этому времени я повысил свой уровень до 15-го и вложил полученное на 14-м очко заклинаний в огненный шар. Количество моих активных заклинаний увеличилось. Раньше мне и так приходилось их ротировать, чтобы иметь возможность пользоваться всеми необходимыми. Слотов в сфере-то всего пять. Но на второй день огненное очищение перешло на следующий уровень, и мне пришлось оставить его в активном слоте сферы на постоянной основе, так как иметь возможность вешать на расстоянии огненный дебаф очень полезно. К моей неописуемой радости игра преподнесла мне очередной приятный сюрприз. На 15 уровне моя масштабируемая сфера изменилась. Название: Сфера огня. тип оружия класс масштабируемый прочность неуничтожимый урон 15 плюс уровень равно 30 интеллект плюс 2 умноженное на уровень равно 30 мудрость плюс 3 умноженное на уровень равно 45 мана плюс 30 умноженное на уровень равно 450 Жизни плюс 10, умноженной на уровень, равно 150. Защита от магии стихий плюс 3%. Плюс 300 к прочности щитов, огненная кожа и огненный щит. Плюс 5% к урону магией огня. Количество слотов под заклинания плюс 2. Каждые 15 уровней. Всего 7. Невозможно украсть, сломать, потерять. требование боевой мак огня цена договорная помимо двух дополнительных слотов под заклинания сфера изменилась и визуально в её глубине начал разгораться огонь пока ещё небольшой как будто кто-то невидимый чиркнул спичкой и поднёс её к мелким веточкам предназначенным для растопки я думаю со временем этот небольшой огонёк перерастёт в яркое пламя свидетельствующее о мощи стихии, которой я управляю. В общем, на этом данже мы смогли наладить взаимодействие между собой. Танк, используя свои умения, привлекал внимание всех мобов на себя. Виата всеми силами боролась с опускающимся здоровьем брата, а маги, лучник и бойцы ближнего боя достаточно быстро убивали группы мобов. Незаменимо оказалась Альга. Она, имея профессию тактик, использовала специальные умения и помечала цель для каждого бойца. Как-то вечером мы всем скопом напали на малословную девушку, и она нам поведала, что когда начинается бой и включаются её специальные умения, то время для неё немного замедляется. Она начинает видеть всё происходящее как пошаговую стратегию. пока степень замедления небольшая и она не всегда успевает грамотно раздать цели всем членам группы но с ростом компрессии времени усиливается это очень полезно тебе не надо думать на кого направлять свои атаки и можно полностью сосредоточиться на бою мы проходили катком по многочисленным комнатам инстанса опыта за убийство мобов давали мало Ещё бы у нас собралось 10 человек разных уровней, но нам была важна скорость. Да и поток экспы был хоть и небольшим, зато постоянным, и клан довольно уверенно рос в уровнях. Ставку на скорость мы сделали не зпроста. Ещё в первый день мы заметили клан игроков-китайцев, активно фармящих инстанс. Уровни и снаряжение у них были значительно хуже, но вот их количество Если мы правильно посчитали, то их клан насчитывал не менее 50 игроков. Спасало нас только то, что не все предметы можно было выбить из низкоуровневых мобов. Чем больше собрано частей защитного татайма, тем меньше шанс выпадения следующего куска. Повысить его можно за счёт охоты на более сильных противников. А глубоко в инстанс могли себе позволить ходить только мы. Когда дошли до 25-го уровня мобов, наш прогресс сильно замедлился. Монстры начали попадаться слишком жирные, быстро убивать их не получалось. Один танк перестал справляться с удержанием внимания группы мобов, и его функцию начали брать на себя мечники. Нагрузка на Виату возросла, но она пока прекрасно справлялась. Нужно набирать игроков, поднял я наболевшую тему во время привала после изнуряющего боя, в котором нам удалось добыть очередной кусок татэма. Осталось всего 5. Как минимум, нам не хватает ещё одного танка и лекаря. Я знаю, немного раздражённо проговорила Найт. Ты думаешь, я не пыталась? До одних заявок у меня около сотни. Плюс, когда народ в Бесмивиле узнал, что я отвечаю за набор игроков, меня начали заваливать письмами, и каждые полчаса приходят новые. Из всей этой толпы поверхностную проверку на вшивость прошли всего пять игроков. И то я не до конца уверен, стоит ли их брать. Тут Влада права. По вечерам, когда мы возвращались в клан-холл, к нам в дверь долбились игроки, требуя принять их в клан. обуть, одеть, накормить и прокачать. Ведь они такие хорошие, умные и полезные. А в итоге оказывается, что умения, если и есть, то находятся на минимальном уровне. Навыки практически не прокачаны, и ни один не смог продержаться и минуты против бойца клана. Магов и лекарей не было вообще. Тут повезло Леону, все, кто был в округе, вступили в его клан, а иностранные игроки предпочитают на первых порах общаться со своими. Да и среди них магов практически нет. За все время мы видели всего двух, и одного лекаря. Из тех пяти трое показались сомнительными во время беседы с Владой. Она все-таки нашла в Краффорте заклинание, которое распознает ложь. но прокачать его до приемлемого уровня естественно не успела многие пытались проникнуть к нам незаконно оставшиеся ночевать в поместье игроки вскакивали по тревоге несколько раз за ночь защита клан холла справлялась слух разлетелся довольно быстро и количество желающих сократилось но попытки не прекратились каждую ночь находились индивиды, которые считали, что уж они-то намного хитрее и ловчее тех неудачников, которые попались. мы уже замучились сдавать бесчувственное тело леону. при неудачной попытке ник игрока окрашивался красным, и начальник города находил занятия для провинившегося, чтобы очистить имя. к слову сказать, леон неплохо наладил жизнь посёлка. Бойцы его клана постоянно патрулировали пока еще не многочисленные улицы. Проход на чужую территорию, даже еще не огороженную, автоматически присваивал статус преступника. Правда, в этом случае Ник окрашивался не в багряно-красный цвет убийцы, а в нежно-розовый, мелкое правонарушение. Система не позволяла брать откуп, и мелкие нарушители отделывались работами на благо поселка разной продолжительности. Забыл упомянуть, с Леоном мы встретились на следующее утро после окончания работ над Клан-Холлом. Артефакт почты сделал свое дело. Я, конечно, мог отправить ему приглашение и в чате, но письмо, которое появляется перед твоим носом, несомненно, интригует намного больше. Хм, барон Кирик де Стар. Немного смущенно начал он, как только я встретил его возле входа. Похоже, мой титул теперь виден всем. Я бы хотел извиниться за портал с демонами. Дел много, и уследить за всеми подчинёнными я не могу чисто физически. Мне уже потом доложили, что подслушали разговор твоих игроков и определили, пользуясь вашими наработками. Да перестань, Леон. Какой барон? Давай как обычно, мы же партнёры. Да и моим наука будет. В следующий раз будут осторожнее. «Тем более они облегчили нам работу. Я так понимаю, наше соглашение закрыто?» «Да, в моем интерфейсе окружающая территория окрасилась в зеленый цвет. Больше опасностей поблизости нет. Квест на зачистку закрылся, пока не появятся новые угрозы. Скорость развития выросла на 25 процентов». За неспешным разговором мы прогулялись по территории, поднялись на стену, зашли в дом, спустились к хранилищу. Я, как и обещал, усиленно рекламировал работу Рундара. По глазам Леона я понял, что его сильно заинтересовала возможность такого строительства. Я дал контакт гнома и закрыл тему. Проговорив еще какое-то время, мы разошлись по своим делам. С тех пор, когда Каждый день в казну клана добавлялась сумма, равная полутора процентам от дневного дохода города. Пока размер её не впечатлял, но лиха беда начала. Что-то мысли ушли в другое направление. В сухом остатке два потенциальных новобранца, в которых Найт более или менее уверен. Один лучник, другой обоерукий варвар со специализацией топор. решили отложить решение до полной зачистки инстанса давайте я зайду в пограничный и повешу там объявление о наборе в клан определённых классов нужно будет ещё пробежаться по окружающим деревням и добраться до западного форта да если кто-то забыл в гарнизоне того форта есть маг лекарь а мне ой как надо новое заклинание и в идеале массовые лечилка Одного хила на девять членов группы может не хватить. Цукаризный посмотрела на меня вяло. Упс, а ведь точно. После встречи с Аколем события начали разворачиваться стремительно, и посещение второго форта вылетело из головы. Сразу после прохождения инста отправимся в путь, пообещал я девушке. Она моргнула, сигнализируя мне, что поняла. Я задержал взгляд на её глазах. «Ну, почему нужно куда-то бежать, выполнять задания и терпеть боль? Почему нельзя просто остановиться и смотреть в глаза понравившейся девушке? Вы вдвоем пойдете или можно составить вам компанию?» Вывел меня из мечтательного состояния ехидный голос Атера под дружное хихиканье остальных. «Разговорчики. Вижу, все отдохнули. Тогда подъем. Осталось всего пять осколков. спрятав смущение за улыбкой проговорил я краем глаза отметив что виата явно смущена всеобщим вниманием или это она так отреагировала на подколку атора надо уже что-то решать долго так продолжаться не может эта девушка мне нравится и судя по косвенным признакам я ей тоже хватит уже быть рохлей «Война войной, а любовь по расписанию», — перефразировал я присказку деда. С последними осколками оказалось все не так просто. За оставшийся день мы не смогли выбить ни одного, и это за четыре-то часа. У этого должна быть какая-то причина. Ее выяснение мы решили оставить на завтра. Чтобы не бегать каждый день к разлому, на ночь мы иногда разбивали лагерь в небольшом лесочке неподалеку. приготовил ужин на всех надо признаться мои кулинарные не побоюсь этого слова шедевры нравились всем я довольно неплохо прокачал это умение ещё немного и оно поднимется на следующий уровень надеюсь это событие увеличит баф от еды и нам станет ещё чуточку легче Уже собравшись залезть в палатку, которая за последнее время прокачалась до четырехместной, я получил сообщение от Леона. «Кирик, у нас проблемы. Мне нужно встретиться с тобой. По возможности, прямо сейчас». «Лечу. Куда подходить?» «Через пять минут буду у твоих ворот. Администрация еще не достроена. У тебя надежнее». «Я в Клан-Холл». В письме Вили какие-то проблемы, сообщил я остальным, уже активируя камень возврата. Через несколько секунд я уже выходил из личной комнаты. К моему удивлению, из соседней вышла Виата со словами: "Я с тобой на всякий случай". Если честно, то я обрадовался её компании. Встретив гостью, мы прошли в мой кабинет, который я успел немного обставить. По крайней мере, стол и несколько удобных стульев там было. Всё началось пару дней назад. Из соседних поселений начали поступать сообщения о загадочных смертях местных жителей. Пока они единичные, но я думаю, ты понимаешь, о каких смертях идёт речь. О да, я понимал. Любой игрок, дошедший до финального босса портала, это бы понял. Кто-то согласился на сотрудничество с демонами и некромантами. Именно. И знаешь, какое наказание предусмотрено в королевстве? Смертная казнь. В смысле, как убить бессмертного? Всё очень просто. Сегодня прибыл маг из Крафпорта и наделил меня соответствующими полномочиями. Теперь я могу пожизненно банить игроков. Но я должен быть уверен, что бессмертный помогает проклятым или демонам. Ну, в общем, ты понял. Если ошибусь, игроку ничего не будет, а вот мне влепят серьёзный штраф и значительно срежут репутацию. Так что злоупотреблять этим заклинанием не получится. Заклинанием? Зацепился за слово я. Да, именно заклинание. Столичный Хлыщ выдал мне большую стопку свитков, использовать их могу только я. Это заклинание позволяет определить проклятый нож в инвентаре игрока. Так, это же меняет дело. Надо просвечивать этим заклинанием всех агров. Им же надо порезать неписи, и они автоматически покрасится. Или вообще обучить этому заклинанию магов и поставить их на воротах в поселении, предложила Виата. Не всё так просто. Заклинание способно увидеть лишь активированный нож, то есть уже после того, как он коснётся кожи НПС. Не все NPC находятся за заборами городов и деревень. Многие работают в полях, охотятся, рыбачат и выполняют ещё много различных действий. Ну и последнее. Заклинанию нельзя обучить кого попало. Оно доступно лишь лидерам кланов и старшим рода. Ага, понятно. Так вот, для чего меня позвал Леон? Хочет втянуть меня в охоту на медведя. Я в деле, если правильно понял твой намёк. Правильно. Я дам тебе свиток. Ты маг, после прочтения заклинание станет доступно без ограничений. Он передал мне свиток, и я, не читая, убрал его в инвентарь. Есть одна особенность, на которой не акцентируют внимание проклятые. А некоторые и вовсе не говорят. Шанс активировать ножик не 100%. Чем больше разброс в уровнях, тем он меньше. Максимально большая возможность открывается, если нападающий и жертва одного уровня. Активированные ножи используются для открытия новых порталов. Чем выше уровень принесённого в жертву НПС, тем более сильные мобы будут в портале. В нашем районе уже появились три новых я предлагаю разделить их между нашими кланами точное место мне неизвестно уровня поселения не хватает для определения но область на карте я могу указать есть информация о уровнях включилась Наташа протягивая Леону свою достаточно подробную карту окрестностей нет «Только предположительная область. Все они находятся достаточно далеко отсюда. Начало ближайшей зоны километрах в тридцати, а ее диаметр — десять». «Да, задачка не из легких. Прочесать десять километров. Надеюсь, в будущем точность повысится». «И последнее, Кирик. Это бы ты узнал и сам, когда изучил заклинание. Но лучше скажу я». За уничтожение угрозы миру дают довольно жирные плюшки. За каждого по 50 золотых и репутация с Альфой и королевством по 5 пунктов. Работать на некромантов выгоднее, усмехнулся я. Да, но шанс навсегда лишиться доступа в Альфу. Я уже заметил улучшение своего здоровья, а что будет дальше? Кто применяет молодость на не такую уж и большую сумму денег? Ну, я думаю, что о наказании за сотрудничество с нечестью ещё никому не известно. И когда самые тупые и неосторожные лишатся доступа в игру, желающих поубавится. Но останется много молодых и дерзких, которые не задумываются о старости. У шанита не попадутся, как те неудачники, плачущие в сети и выпрашивающие возможность вернуться в игру. Они же самые хитрые и ловкие, и умом не обделены. Срубят по-быстрому бабла и начнут нормальную игру. Это же всего лишь неписи, созданные для них. Всего лишь цифры компьютерного кода. Но как любил говорить мой дед: на каждую хитрую жоп найдётся свой саморез с правильно накрученной резьбой. Или как-то так, я уж точно не помню. На этой веселой ноте под дружный смех Леона и Виаты мы закончили обсуждение текущих дел. Лидер Бесмивиля в сопровождении моего лекаря отправился к воротам, а я активировал свиток и прочитал вылезшую системку. «Желаете изучить заклинание «Взгляд стража»?» «Внимание! При изучении данного заклинания ваша полномочия стража равновесия изменятся». Вы не сможете вмешиваться в ход событий, хотя и будете видеть все нарушения баланса. Вы выберете удел защитника мира от вторгшихся сущностей и их помощников. Заклинание Огненный смерч равновесия будет преобразовано в Огненный смерч очищения. Я согласен. До да начнётся охота.